Глава четвертая. На отшибе К шести годам сестра научила меня не только говорить, но и писать, читать и считать. Все лето мы были неразлучны, как два бутона на одном стебле. Наши родители окончательно от нас отстранились и все глубже и глубже тонули в болотной трясине алкогольного дурмана. Мать забросила огород и все домашние дела. А отец полностью перестал зарабатывать даже крохи на продаже рыбы. Не потому, что рыба не продавалась. Он просто перестал утруждать себя ее ловлей. Да и иными занятиями тоже. Ну, кроме одного — гнать бурбон. В этом он преуспел. Каждый день, если отец был дома, мы убегали. Если же не успевали убежать, то прятались в подвале, в нашей комнате. В надежде, что про нас, просто не вспомнят, а если вспомнят, то не найдут. Мы никогда не знали, что принесет нам новый день. Иногда между родителями царил мир, и они идиллически кормили друг друга с ложечки, не задумываясь о наших потребностях. Мы не огорчались, ведь это были тихие и мирные дни. Мы с сестрой уже давно научились добывать себе пищу сами и довольствоваться тем, что имели. А вот дни, когда родители воевали, были мучительными и страшными. Таким днем стало жаркое и сухое второе июля. В то лето солнце было огромным, беспощадным и яростным, огненный шар, сжигающий все под собой. Дождя не было уже больше трех недель. Растения на огороде, за которыми мы с сестрой ухаживали несколько месяцев кряду, засохли окончательно и восстановлению не подлежали. А ведь для нас овощи и зелень имели огромное значение. Это была единственная возможность наполнить желудки. Тебе, наверное, этого не понять. И хорошо, никому не пожелаю такой жизни. Все живое сгорело под палящими лучами солнца. Река обмелела, ближайший ручей из бурлящего потока жизни превратился в тонкую жалкую стройку теплой воды — Поскольку отец уже месяц как не просыхал, помощью в ремонте сооруженной им когда-то водокачки мы не ждали. Теперь, когда вода в реке далеко отошла от берега, длины шланга совершенно не хватало, а другого у нас не было. Мы понятия не имели, как дотянуть его до усыхающей реки. Таскать воду ведрами оказалось непосильным трудом. Нас хватило всего на пару заходов, и то с горем пополам. Куда уж было нам, тощим скелетом, тягать тяжелые ведры с водой? Пробовали носить воду бутылками, но это было утомительное и бестолковое занятие. В то утро мы пораньше выбрались из дома и поспешили в лес на поиски еды. В доме уже два дня ничего не было. Ни крупы, ни остатков овощей, ни муки, никаких банок или залежавшихся продуктов. В желудках громко урчало. Давай поищем грибы или какие-то ягоды. Или, может, остались фрукты в саду? — Будем искать, — со вздохом ответила сестра. — Сейчас бы персиков, ну или слив. Вырвалось у меня жалобное бормотание. Сестра не любила нытья, и мне не хотелось ее расстраивать. Но все немногочисленные деревья, которые росли поблизости, мы уже обчистили. Съели даже зеленые кислые яблоки. Как-то попытались пожарить на костре зеленые сливы. Было весело, но не очень вкусно. Скорее, даже несъедобно. Грибы на костре куда вкуснее. Но постоянное неумолимое солнце этого лета лишило нас обычного урожая, на который мы рассчитывали и в этом году. Добрались до сада и заново обошли деревья. Нашли всего пару мелких яблок на земле — уже принадлежащих насекомым. Нас это не смущало, и мы покусали еще целые места. Но скажу честно, от голода это не спасло, только раздразнило желудки. Я и сейчас помню то навязчивое болезненное ощущение голода, когда тошнота и слабость накатывают волнами, когда можно на все пойти ради еды. Буквально на все. «Что будем делать?» Она с грустью пожала плечами и присела на корягу, положив лицо на свои тонкие кулачки. Потом подняла голову, и ее ясные глаза смотрели в меня, в мою душу, пытаясь найти ответ. В то время она была такая растерянная, но при этом сильная. «Как думаешь, малыш?» — сказала она вдруг. «Если мы отправимся в путешествие, ты сможешь долго-долго идти?» Нам придется пройти мили две-три, а может и больше, только в одну сторону, а потом еще обратно. «Конечно!» — вырвалось у меня. «Я же не ребенок!» Мои бледные впалые щеки раздулись от гордости. Хотя мне нравилось, когда она звала меня малышом. Своим малышом. Си взяла меня за руку, и мы направились сначала к дороге, а потом по пролеску вдоль нее. Шли долго, ноги болели и соднили, мы были босиком. Мне дважды в ногу впивались толстые занозы и приходилось останавливаться. Сестра проводила операции по их излечению, после чего мы продолжали наш путь. Перешли по мосту через реку и опять свернули в пролесок. Шли, сворачивали, отдыхали недолго и вновь шли. Через какое-то время настроение у меня испортилось. Эта затея уже не казалась прекрасным и волшебным путешествием. В животе постоянно бурчало, во рту скопилась кислая слюна, тошнота от голода и невыносимой жары накатывала все чаще, а силы и желание идти испарились. «Куда мы идем, Си? Я больше не могу». «Да, малыш, я тоже, но уже скоро. Мы идем на свалку». «Свалку?» «Да», — грустно ответила она. «Это место, куда привозят вещи, которые уже никому не нужны. Люди в городе выкидывают всякую всячину и еду тоже. Может, мы там что-то и найдем?» «Выкидывают? Они что, дураки, выкидывать еду?» — Вырвалась у меня. Она только пожала плечами. «У них ее много, не то что у нас». Мы продолжили путь, но вопросы так и сыпались из меня. А почему у них много еды? Они покупают еду в магазинах, у них ее слишком много, больше, чем они успевают съесть. И через какое-то время еду выкидывают и вновь идут в магазин. Так принято в городе. Ох, как жаль, что мы не живем в этом городе. Уже года три или четыре родители не брали нас с собой, когда шли в город за самым необходимым. А о прошлых походах по магазинам мне изредка рассказывала сестра. Из моей памяти эти воспоминания испарились бесследно. Иногда, лежа в кровати темным вечером, когда желудки наши урчали от голода, а ноги и руки мерзли под тонким одеялом, Си рассказывала, как раньше мы с родителями ездили в большой гипермаркет и закупали продукты на целый месяц. Мы с ней сидели в тележке, полной продуктов, а мама катила нас по магазину и разрешала выбрать что-то сладкое. Тонкий голосок сестры казался пропитанным волшебством. Ее воспоминания напоминали чудесные сказки, под которые сон приходил быстро и уносил в удивительный мир изобилия. «А зачем они покупают много еды?» — Я не знаю, малыш. — А почему мы не покупаем еду в магазине? — Зачем ты задаешь эти глупые вопросы? — рассердилась она. — Почему они глупые? — Мои вопросы не глупые. Мне было слишком мало лет, чтобы понять ее. — Потому что ты прекрасно знаешь, что у нас нет денег на магазины, — резко сказала сестра и остановилась. В ее глазах стояли слезы поблескивая на солнце, как папино блесна. Сестра обняла меня, и мне расхотелось задавать глупые вопросы. Хотелось выхватить из воздуха уже вылетевшие слова и спрятать их поглубже в карман. Мне повезло в жизни, в отличие от многих. У меня была она, моя сестра, целый мир, принадлежащий мне. «К черту магазины!» Кому они нужны, когда есть лес, огород и рыбалка? А? Она улыбнулась, и, пройдя еще немного, мы увидели за деревьями горы чего-то разноцветного. Почувствовали жаркий смрадный запах, такой горько-приторный, что запершило в горле. Мы стояли у огромной необъятной горы мусора и не верили своим глазам. И это все выкинули? а могли бы съесть или поделиться с нами. Над всем этим богатством кружили птицы, тоже, наверное, удивляясь человеческой беспечности и глупости. Мы аккуратно спустились с холма прямо в развалы вонючего мусора. Звучит не очень, но в тот день впервые за несколько недель мой желудок был полон. Конечно, потом мне стало плохо, но это было привычно. Всего лишь побочные эффекты неправильного питания, вот и все. Мы взяли немного еды про запас, столько, сколько смогли положить в снятую с меня футболку и в косынку сестры, и побрели домой. Добычу спрятали неподалеку от нашего дома, в лесу под большой корягой. Даже сейчас помню, что это было. Банка зеленого горошка, сухари, банка консервированных персиков, увядшие яблоки, Два старых початку кукурузы, почерневшие бананы и проросшая картошка. Вот был наш клад, который мы тащили всю дорогу обратно. Наконец, в сумерках, опустившихся на лес, мы весело направились по тропинке к дому. Внезапно послышался душераздирающий крик, истерический вопль загнанного зверя нашей матери, а следом ругательство, вылетающее из пасти отца. Мы рванули к дому, хотя понимали, что лучше бы нам рвануть в обратную сторону. Но какой ребенок не кинется на крики матери, даже самый плохой? Влетев в дом, увидели разъяренного отца, который бил лежащую на полу маму по уже окровавленному лицу. Что он говорил ей заплетающимся гнусным языком, даже вспоминать не хочется. Сестра кинулась к отцу... Попыталась расцепить его кулак, в котором были зажаты спутанные темные пряди. Он придерживал мотающуюся голову мамы за волосы. Но он был силен и вдребезги пьян, и только отшевырнулся в сторону. Она поднялась на тонких ножках и снова бросилась к нему, умоляя остановиться. Мне кажется, в тот вечер в него вселился сам дьявол. А как еще объяснить, когда родной отец хватает свою девятилетнюю дочь, и выбрасывает в окно. Закрываю глаза и слышу ляск, скрежет, звон разбитого стекла и быстрый резкий вскрик си. Мне кажется, в тот вечер отец выключил мое детство, и какая-то дверь навсегда захлопнулась прямо перед моими глазами. Меня больше не волновало, что творилось внутри дома. Мыслей не было, только механические движения. Сестра лежала на твердой вытоптанной земле, ее посеревшая от времени футболка покрылась темно-красными разводами. Она не плакала, не кричала, только тихо скулила и пыталась встать, прижимая ладонь к окровавленному лицу. Меня шатало и мотало из стороны в сторону. В ноги впивались осколки стекла, но боли не было, в тот миг ее просто не существовало. Физической боли для меня вообще больше не существует. Она осталась там, на отшибе, когда мне шел седьмой год. Сестра остановила мои метания, схватив за руку липкой влажной ладонью. Нужно было что-то делать. У меня получилось поднять ее с земли. Она обхватила мою шею одной рукой, и мы медленно пошли к реке. Си хромала и вздрагивала. Через каждые несколько шагов мы замирали, чтобы она могла немного отдышаться, а я прийти в себя. До сих пор помню липкость крови и запах ее страха. Тот запах, который хотелось поскорее смыть раз и навсегда. В ту ночь ребенок, который живет в душе каждого из нас, вылетел в окно вместе с сестрой, разбив дребезги детские мечты и сказочное голубое небо. Именно тогда во мне впервые зародились гнев и жестокость. Такая вот смесь в одном флаконе. А еще проснулась лютая голодная ненависть».